ГЛАВА 17. Дернувшись, я подкошенно рухнула в подтаявший снег и затихла. Проявились три источника энергии и понеслись ко мне. Демоны, как и предполагала. Шакс запретил к ней приближаться. Донесся до слуха полный сомнений голос врага. «Ты ей в сердце попал. Кажется, не дышит. Ты как целился?» — ответили ему. «Не подходи к ней. Уходим». Да сдохла она. Голос первого спорщика раздался прямо надо мной. Меня схватили за плечо, попытались перевернуть, и настал мой черед действовать. Перехватив руку мужчины за запястье, я подогнула под себя ногу и подскочила с земли, одновременно дергая его на себя и разворачиваясь, чтобы окончательно лишить противника равновесия. Демоны опешили от неожиданности, но уже не успевали ничего предпринять. Вокруг нас соткался энергетический купол, не позволяя ему уйти. Развернув демона, я направила удар ему в грудь, потом в лицо. И, продолжая разворот, коснулась печати. Броня оплела тело, энергия разнеслась по мышцам, наполняя их силой и отдаляя прочь грустные мысли. Демоны тоже сменили обычную одежду на боевую и выхватили мечи из ножен. Враги смотрели на меня зло и пораженно, не могли поверить, что я жива и в состоянии сражаться. Логично, ведь если бы не чутьё, я бы сейчас истекала кровью. А так ощущала их. Я окружила тело барьером, ожидая удара. Не прогадала. Зато ошиблись они. В ином случае все было бы наоборот. Но про мое чутье знают единицы, и в их число не входит Шакс. А донести ему достоверно про случай в полевом лагере было некому. «Что же вы, испугались?» Зло усмехнулась я, выхватывая кинжал из ножен. Фиолетовые линии вспыхнули, лезвие начало увеличиваться в размерах. Демоны ринулись в бой. Давно я не сражалась, чтобы так, без пистолетов и кулаков, а силой мечей. Наверное, в ином случае даже насладилась бы моментом, впитала бы в себя ощущение напряжения, звона металла. Но сейчас во мне не было эмоций, лишь пустота, разочарование и ярость лилит, которая стремилась сбросить свою горечь в этом столкновении. Мне противостояли опытные воины, но они боялись, пытались найти способ сбежать. Потому один из демонов ошибся, поддался на банальную уловку. Я открыла плечо для удара, и он сразу ринулся в атаку. Мне оставалось лишь извернуться, провести подсечку и толкнуть его на монолитную стену купола. А вот второй демон понял, что вскоре останется со мной наедине, и предпринял нечто неожиданное. Выхватил пистолет и приставил его к своему виску. Чтобы успеть остановить этого суицидника, мне пришлось перейти на эталонный уровень мерцания. Грянул выстрел, но энергетическая пуля угодила в барьер над нами, а не разнесла демону мозги. Оставалось только вырубить его и подлететь ко второму противнику, что еще пытался подняться. Бой завершился. Настороженно оглядевшись, я проверила всех врагов и опустошила их резервы. Что дальше? Мой взгляд не отрывался от демона, что пытался сбежать таким категоричным способом. Просто захотел уйти или ему известно нечто опасное? Стоит это проверить как можно скорее. Я связалась с новочем Он сразу отправил ко мне несколько разведчиков с мобильным порталом. Штаб-квартиру возвращались самым секретным способом, непосредственно на нулевой уровень. Если демон действительно обладал важной для нас информацией, следовало как можно дольше скрывать его пленение. новоч по такому поводу сорвался на работу. Пришлось поднимать и иннокентия. Враги были защищены от воздействия гипноза. Но ночная побудка не прошла даром. Выяснилось невероятно важное. Демон знал координаты тайного убежища Шакса. Наверное, минут двадцать я просто сидела в тишине пустой комнаты нулевого этажа, размышляя над тем, что делать дальше. Мы могли рискнуть и ударить по важному врагу, либо все же угодить в хорошо расставленную ловушку. Я приняла решение идти в банк. Новоч поддержал меня, как и Уитхем. Остальных командующих мы предупредили по телефону. Короткое совещание тоже проходило в формате конференц-связи, потому что ночное собрание выглядело бы максимально подозрительно. Многие боялись рисковать, но в итоге поддержали наше решение. Так началась подготовка самой тайной и короткой по времени на планирование совместной операции спецотрядов разведки и зачистки. Но ее значимость для штаб-квартиры была неоценима. Нам предстояло впервые самим нанести удар по демонам, а не отбиваться, как раньше. «Натали?» — позвал меня со спины Майкл. «Я знала, что он привлечен к операции, и мы вскоре встретимся, но все равно оказалась не готова к его появлению». «Да». Коротко выдохнув, чтобы вернуть твердость в руки, я вложила магазин в пистолет, проверила предохранитель и сунула оружие в кобуру. «Ты тоже участвуешь в задании?» Он мягко потянул меня за плечо, вынуждая обернуться к нему. «Привлекли лучших из спецотряда зачистки». Я лично пригласила братьев Жнецов, Роланда, Гавриила, Рафаэля, Михаэля и Киру. Потому в помещении было шумно. Шли последние приготовления перед началом операции. А я слышала только Майкла и ощущала лишь его присутствие. Будто мир сократился до вакуума, пока мы смотрели друг другу в глаза. Один подслушанный разговор, одна ошибка, как выразился он сам. И между нами выросла стена, перечеркнув годы общения, и разорвав помолвку. Вот только мы не стали чужими. Он выглядел уставшим, осунувшимся, что не могло не вызывать во мне тревогу. Наверняка тоже не спал всю ночь. Только я работала, проводила допросы, а он маялся без сна после нашего разрыва. Если бы не нападение, меня бы тоже мучила бессонница. Но появление демонов позволило направить ее в деловое русло. Конечно, операция санкционирована мной, я за нее отвечаю. Если шаг с в убежище, я возьму его на себя». Черты лица Майкла ожесточились. Ему не понравился мой ответ. Будь мы еще в отношениях, он бы выговорил мне несогласие с моим решением, предложил бы альтернативу. А сейчас молчал, не знал, что сказать. «Ты не спала ночью», — только и смог отметить он. «Ты тоже». «Интересно, один?» — уколола Лилит. Не в состоянии выдерживать его взгляд и яд ее слов, Я отвернулась. Как же тяжело и больно. «Участвуют лучшие и сильнейшие, меня прикроют», — проговорила я отстраненно. «В бой я вступлю только в крайнем случае, с Шаксом. Нельзя позволить ему уйти». «Ты участвовала в распределении? Моя позиция далеко от твоей». «Чтобы ты не ринулся геройствовать, пытаясь оправдаться передо мной, это для твоего же блага». «Я не позволю себе эмоций». Процедил он низким, ракочущим тоном. «Вот и не позволяй». «Максимальная готовность», — раздался голос Новочи в переговорнике. «Хотелось бы ринуться в бой сразу, но приходилось ждать. Наша задача состояла лишь в уничтожении всех демонов, что попадутся на пути во время зачистки, а миссия разведки была сложнее. Вывести из строя генераторы барьеров, чтобы мы могли попасть в убежище из разных позиций и активировать свои поля временной блокировки резерва. Разведчики сейчас находились на территории врага, от их действий зависела успешность всей операции. Все могло отмениться из-за единственной ошибки. Взрыв! Барьеры деактивированы, сообщил Новоч. Начинаем переброску. Мощный всплеск адреналина ударил в голову. Я спешно надела шлем и прошла к ожидающим меня охранникам. Питер, Кейт и Ворон не собирались оставлять свою работу даже на время столь сложной и опасной операции. Принято. Отозвалась я и уже громко объявила. «Начали! Умирать запрещаю!» Здесь собрались профи, потому действовали слаженно и четко. Открылись порталы, в которые стражи вошли один за другим. Само собой, я с сопровождением двух команд охраны переместилась последней. Командующие активно выступали против моего участия, но тут я не могла остаться в стороне. Если это ловушка, то всю тяжесть и последствия и ошибки мне предстоит принять со всеми но пока все шло по плану. Началась вполне стандартная зачистка. Информация, которую удалось выбить из демона, помогла выстроить скудный план помещений, но это позволило сформировать стратегию работы. Стражи действовали хладнокровно и молниеносно, неся смерть по помещениям. Мы с моей маленькой командой также постепенно перемещались по коридорам, выискивая притаившихся врагов. Но интересовал меня только один из них — Шакс. Я знала, что мы скоро встретимся, и не прогадала. Вспышка его энергии проявилась на верхнем уровне. «В бой с Шаксом не вступать, он мой!» — напомнила я моему сопровождению, пока мы неслись по лестницам в поисках высшего. Вскоре мы вылетели к довольно широкому коридору с протянувшимися вдоль потолка металлическими трубами. Излучающие алый свет лампы периодически моргали, выхватывая из дальней части помещения фигуру Шакса. Только завершился его бой с командой стражей. Вонзив меч в тело одного из противников, он развернулся и протянул руку к сжавшейся к стене девушки. Идем, скорее!» Энергия ее была открыта. Жница хмыкнула Лилит. Снова свет мигнул. В кромешной темноте вспыхнули яркой синевой глаза Шакса. Коснувшись печати, я ринулась на врага. Лезвия мечей со звоном встретились. Нос защекотал запах крови. Впервые с момента, когда Крис погиб, слившись с держателем своей печати, наши взгляды столкнулись. Лица находились лишь в каких-то жалких 30 сантиметрах друг от друга. Синие глаза обжигали лютой злобой. Но даже этот момент не вызывал эмоций. Их выжгло предательством Майкла. Шакс с яростным рыком разъединил мечи, вынуждая меня отступить на пару шагов. Девушка встрепенулась, подскочила на ноги. Мелькнула мысль, что она пытается сбежать. Но наученная горьким опытом я следила за ней и не зря. Жница обратилась к броне. Цепь на ее запястье засияла, в руках сформировался меч и понес ее сквозь подпространство, пространство, чтобы она могла нанести удар мне в спину. Перемещение девушки отслеживалось без проблем. Кажется, Шакс тоже это понимал, потому что метнулся ко мне. Я выставила перед ним барьер, а сама крутанулась назад. Злая усмешка сорвалась с моих губ, когда пальцы сомкнулись на плече жницы и выдернули ее из-под пространства. Меч Шакса развеял выставленный перед ним барьер. В сторону ударила взрывная волна. Но заминки мне хватило с лихвой. Я вывернула руку девушки ей за спину и прижала к себе, приставив меч к ее горлу. «Нет!» Шакс резко остановился, так и не подняв свое оружие для удара. Красивое лицо исказилось в гримасе ненависти, но в синих глазах мне почудился страх. Только явно не за себя. Пусть в конце коридора и появилась энергия Майкла. Отпусти ее! процедил он сквозь тиснутые зубы. Как интересно, тебя потянуло на малолеток, Крис? Я усмехнулась, хотя душой владело замешательство. Такого мысли лит не могли представить при любом раскладе. Уходи! всхлипнула девушка и тут же вскрикнула от боли, когда я дернула ее вывернутую руку. Натали! прорычал Шакс. Она же жница, просто заложница. Она враг. Я провела лезвием по шее девушки. Из раны полились струйки крови, а сама она придушенно заскулила от боли. Ты блефуешь, Натали. Шакс выпрямился, мимоходом поправив полы надетого на него пиджака. На лицо высшего вернулось выражение спокойствия и непоколебимой уверенности. Ты не убьешь ее. Взглянув на метнувшихся к нам стражей, Он развернулся и прыгнул к открытой двери, за которой, судя по всему, находился выход. До слуха донесся скрежет металла, грохот выстрела, и энергия высшего проявилась где-то наверху. «Не убью, значит?» «Чёрт из два, Шакс!» На мгновение меня затрясло от ярости. Он считает, что изучил меня досконально и может предсказать любой поступок. Вот только я сейчас продемонстрирую ему, насколько же он ошибается. «Не убью, как же!» Я развернула девчонку к себе лицом. Светлые глаза с черными прожилками в глубине смотрели испуганно. Рыжие волосы разметались по хрупким плечам. Ей было максимум двадцать, может меньше. Юная и глупая, распыталась защитить свышего демона. Мой кулак налетел на ее скулу. Девушка со вскриком рухнула на пол и затихла, потеряв сознание. Лилит заметалась в тревоге. Ну уже, Шакс, возвращайся. Я выхватила пистолет, направила дуло в голову девчонки и надавила на спусковой крючок. Грохот выстрела оглушил. Энергия девушки пропала, и Шакс остановился. Я ощутила, как мощно в нем вспыхнула сила. Уверена, он пребывал в бешенстве. «Ну уже, мысленно подбодрила я его. «Давай, соверши эту ошибку. Пойди на поводу эмоций». Но Шакс оказался до омерзительного рациональным. Энергия его начала отдаляться, он улетал прочь. Видимо, девчонка была ему не так уж и дорога. Ты уверена, что хочешь вступать в такой конфликт с Шаксом? Он этого так не оставит осторожно предостерегла меня Лилит. Решу после разговора с ней. Я перевела взгляд к лежащей без сознания девушке. Фигуру ее подсвечивал скрывающий энергию барьер, возле головы в полу. Образовалась огромная дыра. Эта пуля разметала бы ее череп кровавыми ошметками, Но Шакс был прав. Я не стала бы ее убивать даже в порыве ярости. Не в моих правилах стрелять в беззащитных девушек. Сейчас она казалась более юной. Внешность приятная, но вполне обычная. Жница была далека от красоток, которых предпочитал Крис. — Ты в порядке? — ко мне приблизился Питер. Моя охрана ринулась осматривать раненых Шаксом стражей. «Да, мы лишь обменялись ударами». «Кто она?» — спросил подошедший Майкл. «Не знаю, но выясню. Приказываю молчать о девчонке, в отчетах ее не упоминать». «Что ты задумала?» Майкл удержал меня за плечо. «Возвращайся на позицию». Я смерила его предупреждающим взглядом и вошла в пределы барьера. «Питер, дождитесь меня, скоро вернусь». Присев возле девушки, я схватила ее за локоть, а второй рукой сжала кристалл Адриана, направляя в него энергию. Наши тела объяло алыми разрядами молний и понесло сквозь подпространство. Из-за перемещения с кем-то резерв таял с невероятной скоростью. Вскоре молнии рассеялись, мы оказались в кромешной тьме. В нос ударил запах сырости, издали доносились звуки падающих капель. Я не промахнулась, попала в пещеру Евастоса. Резерв опустил почти наполовину. Меня зашатало после межпространственного перемещения, но время поджимало, Следовало скорее разобраться с девушкой и возвращаться. Первым делом я включила фонарик. Шкуры так и лежали на каменном полу. К ним я и оттащила пленницу. Там провела краткий осмотр. Похоже, перестаралась. Из рассечения шла кровь. Наверняка этот удар обеспечил ей сотрясение. Но так даже лучше. Будет меньше пытаться сбежать. Быстро обработав рану, я набросила на девушку несколько блокирующих браслетов, укутала в шкуры после чего оставила ей фонарик с батарейками и на этом посчитала миссию выполненной. Важный заложник спрятан до допроса. Теперь предстояло переместиться обратно. Кристалл не отзывался, и тогда пришлось впервые за долгое время обратиться к своим способностям. Жнецы перемещались с помощью концентры, которую я не собиралась создавать. В конце концов, вдруг тогда мои способности усилится и знак активируется в полную мощь, лишая меня рассудка рисковать как-то не хотелось, но я успела перенять дар Самуила. Вместе с увеличенным резервом и особенностью жнецов должен был выйти результат. А кристалл Адриана выступил своеобразной концентрой. Меня снова объяли алые молнии, только теперь перемещение проходило сложнее, приходилось буквально проталкивать себя сквозь подпространство. Когда все закончилось, я тяжело дыша рухнула на колени. Голова кружилась, связь с реальностью терялась. «Натали!» — ко мне метнулся встревоженный Питер. Он поддержал меня за плечи, не позволяя повалиться на бок. «Что сделать? Как помочь?» «Энергии поделись!» — прохрипела я. «Сейчас». Он взял меня за руку, и я с облегчением потянула из него силу, наполняя опустевший резерв. Все, мне лучше. Спасибо». Я отпустила Питера и, наконец, смогла оглядеться. Хоть обратно и добиралась трудом, но попала в нужное место можно сказать, рухнула в руки друзей. «Отряд ОСД приступил к работе?» — уточнила я не без помощи Питера, поднимаясь с пола. «Нет, зачистка продолжается. Проверяют нижние уровни», — отчитался Ворон. «Нашли пленников». «Тогда и мы пошли вниз. Посмотрим, кого здесь держал Шакс». Меня еще мотало после двух перемещений в другую часть света, но вскоре удалось прийти к относительной норме. Мы спустились на нижние уровни, А здесь нашли много интересного. Пленников, одного алхимика и весьма любопытные документы. Естественно, со смертью врагов наша миссия не завершилась. Несколько часов проходил обыск, потом с собранными материалами мы вернулись в штаб-квартиру, где приступили к работе с ними и допросу пленных. Пошли вторые сутки без сна. Но оно того стоило. Нам в руки попали документы о легальных и не очень организациях демонов, координаты местоположения убежищ, в том числе предполагаемых укрытий Ишимов. Отделу мировой разведки прибавилась работы. Впрочем, не только им. На основе полученных данных предстояло провести серию зачисток и проверок. Сегодняшняя операция должна была войти в историю организации как переломный момент. Влияние демонов и по инерции Ишимов на Земле уменьшится. Стражи перешли от обороны к нападению. Здание штаб-квартиры я покидала совершенно разбитой, Только отдых мне не грозил. По дороге я отписалась родным и друзьям, ведь они потеряли меня за сутки. Стоило отправить сообщение Китти, как она набрала меня сама. Сестра уже звонила мне, но разговор занял не больше нескольких секунд. Я убедилась в том, что не случилось ничего форс-мажорного, и отключила вызов. Вот только она набрала меня вновь. «Натали, что происходит?» Сразу спросила она, опуская приветствие. «Рабочие моменты. Суха отозвалась я, массируя пальцами висок. «Шакс сказал, что ты убила жницу. Это правда?» «Шакс сказал. Усталость мгновенно забылась, уступая место ярости и раздражению. И когда ты с ним общалась?» «Я не общалась. Люд с ним разговаривал. Он в бешенстве, Натали. Говорит, ты застрелила какую то Зои. Это правда? Ты действительно убила жницу? Одну из нас? Как ты могла?» «Я двое суток не спала. Думала, ты переживаешь?» «А ты смеешь звонить и обвинять меня на основе слов Шакса?» «Натали, нет же, ты не ответила». Растерянно прошелестела она. «Нет, ты либо нейтральная, либо выбираешь сторону. И если ты намерена и дальше выведывать у меня информацию для Шакса, то ты не со мной и не со своей семьей. «Натали, нет, ты не поняла. Ничего такого». «Не звони мне. Я позвоню сама, когда появится время. О моей работе и войне мы больше не разговариваем». Отрезала я жестко и отключила вызов. Захотелось еще и отшвырнуть трубку. Настолько разозлила, расстроила этот разговор. К чему пришла моя жизнь? Я не могу доверять родной сестре. Никому не могу доверять. Только Лилит. Мы едины. От демоницы прошли волны тепла, отдаляя мою ярость. Натали, ты как? Питер ободряюще потрепал меня по плечу. Ужасно, честно ответила я. Вы не слышали этот разговор. «Само собой». Друзья с тревогой переглянулись. Уставшие, даже вымотанные, они выглядели чуть лучше меня. Только они отправятся отдыхать, а у меня еще есть дела. Но нет худа без добра. Эта история поглотилась головой, не было времени переживать из-за измены Майкла. Друзья проводили меня до квартиры и оставили. На пост заступила дежурная группа. Дома я переоделась, собрала необходимые вещи, заранее зажгла походный фонарь, и снова переместилась в пещеру. На этот раз тело будто привыкло, переход потребовал меньше энергии, да и резерв успел немного восстановиться, но все равно чувствовала я себя отвратно. Меня снова шатало, в глазах двоилось, да только и тут мне не собирались давать время на передышку. Сзади послышался короткий вздох и звуки шагов. Отклонившись в сторону, я подтолкнула бросившуюся в атаку жницу. Она потеряла равновесие и упала на шкуры, выронив факел — который хотела использовать как оружие, но тут же развернулась ко мне лицом. Рассечение на скуле опухло, на щеках виднелись бурые разводы крови, волосы разметались по плечам, зеленые с черными прожилками глаза смотрели в мои испуганные и отчаянно. «Удар в спину — это твой коронный прием, Зои?» — безжизненно усмехнулась я. Во мне не было никаких эмоций, сплошная пустыня опустошения и море усталости. «Ты...» «Ты знаешь, как меня зовут?» — растерялась она. «Вопросы задаю я. Если меня устроят ответы, ты не пострадаешь. Понятно?» «Да», — тяжело сглотнув кивнула она. «Хорошо. Начнем с самого главного. Почему тебя защищал Шакс?» «Не знаю», — нахмурилась она в растерянности. «Наверное, пожалел». «Всего лишь?» — пренебрежительно хмыкнула я. «Не обидно? Такой мужчина и просто пожалел?» Он сказал, что стражи не будут разбираться. «Я не умею скрывать энергию, и меня просто застрелят во время... Хм, захвата». «Зачистки», — подсказала я, приглядываясь к ее лицу. Девушка отчаянно храбрилась, но не могла даже скрыть дрожь в теле. Хотя вполне возможно дело в другом. Замерзла, Голодная? А?» Зои настолько удивилась внезапному переходу, что просто уставилась на меня в непонимании. «Шакс, рассказывал тебе, кто ты?» «Сказал, что я жнец. Он помог мне создать концентру». «Для чего он помогал тебе?» Сбросив со спины рюкзак, я присела перед Зоей на колени. «Не знаю. Он не говорил». Пробормотала она, чуть отодвинувшись от меня. «Прислушайся к себе. Как ты меня ощущаешь?» Я старалась говорить мягче. Между тонких бровей Зои пролегла задумчивая складка. «Тебе ведь не хочется меня бояться?» «Ты ощущаешь что-то родное и близкое?» «Хм, «Да, немного». Еще больше нахмурилась она. «Жнецы чувствуют друг друга». «Ты тоже жнец?» — пораженно ахнула она. «Поэтому я тебя так чувствую». «Я не создала концентру, использую энергию иначе, но почти жнец. И не желаю тебе зла, если ты действительно не враг». «Я не враг, и тоже не желаю никому зла». Воскликнула она и тихо всхлипнула. «Значит, расскажи мне правду». Потребовала я, отправив легкий импульс гипноза. Глаза Зои на миг остеклинили. Она озадаченно захлопала ресницами, задрожав всем телом, и обняла себя руками. попей ты кофе, согреешься. И расскажи, что ты делала в убежище демонов». Я вытащила из рюкзака термос, открутила крышку и налила девушке напиток. «Ты же не против кофе?» «Предпочитаю горячий шоколад, но мне правда холодно». Она поежилась, посмотрев на меня таким несчастным взглядом, что даже в таком пришибленном состоянии мне стало ее жаль. Попей и рассказывай. Я протянула ей крышку. Девушка сразу схватилась за нее, отпила кофе и зашипела. Горячий. Запозданием предупредила я, на что она только кивнула и вновь припала губами к напитку. Я обычная. Была обычной. Проговорила она, потеряв грудь. Но два месяца назад у меня появилась татуировка. Татуировка? Мы насторожились. Да, на груди, большая, круглая, черная. Мама так разозлилась, когда увидела. Я так и не смогла доказать, что не сама ее забила. Она, наверное, место себе не находит. Вздохнула расстроена Зои, украдкой стерев слезы с уголков глаз. Потом меня похитили и привели в это убежище. Я думала сошла с ума. Они все так быстро передвигались, говорили такие странные вещи. Меня бы изнасиловали или что хуже если бы не Крис?» «Крис?» — переспросил я. «Он сказал, что ему так привычнее», — пожала она плечами. Лилита задаченно встрепенулась, да и я не осталась равнодушна к заявлению Зои. Его все слушались. Он запретил меня трогать, и в мою сторону больше даже не смотрели. «Зачем он это сделал?» «Не знаю». Она громко отпила кофе, нахмурившись в задумчивости. Я спрашивала у него, он ответил лишь раз. Сказал, что я напомнила ему девушку, которую он не смог защитить. Надо же. Что еще? Я вновь сосредоточилась на распаковке рюкзака. Я жила в его комнатах. Не знаю, где он сам спал, но иногда появлялся там с женщинами. Он демон, не спит. Я не спрашивала. Взгляд Зои сосредоточился на контейнерах с едой. Похоже, проголодалась. И он помог тебе с концентрой. Да, он учил меня иногда. Рассказывал про демонов, архангелов и стражей. «Вы любовники?» — предположила я, хотя очень сомневалась. «Не твое дело», — насупилась она, но тут же осеклась. «Нет, конечно». «Почему так категорично?» «Ну, это он, и вдруг я...» Она как-то неопределенно указала на себя. Похоже, считала, что не дотягивает. В целом была права, она не во вкусе Криса. «А ты, судя по всему, влюбилась». Заключила я, выставляя перед ней открытый контейнер с едой. Зоя сжалась, опустив голову. Мое замечание попало в точку. «Это не то. Крис не позволял мне вернуться домой. Но только он и защищал. Поэтому ты пыталась защитить его? Понимаешь, как попала, напав на командующую западный штаб-квартиры стражей?» Глаза девушки широко распахнулись от изумления. «Я испугалась. Крис сказал, что меня не тронут, а его убьют и ты бросилась его защищать. Глупая, ты выбрала не того мужчину Зои. Неодобрительно покачала я головой, а она вздрогнула, продолжая смотреть на меня в ошеломлении. «Крис и ты, вы так похожи?» Совершенно внезапно пролепетала она. Он сказал мне то же самое, что я выбрала не того. Ее слова все же пробили брешь в монолитной тяжести моей апатии. Дыхание на миг перехватило. От Лилиджи прошел целый калейдоскоп эмоций, от удивления до тоски и боли. «Много общались», — хрипло отозвалась я. Опомнившись, Зои вновь опустила голову и спешно потянулась к овощам. «Ладно, сообщи мне свои данные, я пробью информацию о тебе. Проверю правоту твоих слов». «Я останусь тут?» «Да, пока я не решу, что делать дальше. В рюкзаке все необходимое. В соседней пещере питьевая вода, там можно и помыться». «Читай книжки, жди». «Надолго?» — голос девушки зазвучал плаксиво. «Сутки, двое». Я извлекла из кармана телефон и разблокировала его. «Диктую данные, все, что помнишь, чтобы упростить мне поиск». Зои ничего не оставалось, как подчиниться. Девушку было жаль, да и ее история выглядела вполне реальной. «И покажи татуировку», попросила я, поднимаясь на ноги. Зои сначала сжалась, Но потом медленно кивнула, отставила кофе и оттянула ворот футболки. На светлой коже темнел знакомый мне знак. Такой Домитианус нанес Евастасу, и теперь он же лег клеймом бессмертия на нашей скитте жизни. «Откуда же он у Зои?» «Поешь, переоденься в теплое и жди. Если ты не врала, скоро вернешься домой». «Хорошо», — понуро кивнула она. Отступив от девушки, я сжала в руках кристалл Дриана. Четвертый по счету переход проходил легче, но высушил меня, и вверг в полнейшее бессилие. Предполагая подобное, я метила сразу в спальню и не промахнулась. Только кровати не достигла, упала на ее край, соскользнула на пол и вырубилась.